Глава десятая. Уже битый час я лежала в ванной в своих покоях, отмокая после насыщенного дня и пытаясь успокоиться. Софи нашлась в толпе цветов у крыльца в наше крыло. Хорошо, что у нас здесь все таки двое умных людей оказалось. Я тоже решила не носиться угорелой курицей по садам в ее поисках, а подождать здесь. Девушка порывисто подошла ко мне и обняла. Единственной радостной новостью было то, что до вечернего бала все мероприятия для правых и левых отменили. В свете императрицы находились наши учительницы-мучительницы, и у них тоже оказалась слабая нервная система. Как и обещала, Софи прислала ко мне портниху, у которой она заказывала платье. Женщина сняла с меня мерки, приняла заказ, но предупредила, чтобы на скорое исполнение я не рассчитывала потому что кое-кто, не будем называть вслух имя Маркизы, завалил ее работой так, словно намеревался менять наряды пять раз на дню на протяжении всего сезона. Я скуксилась, поняв, что новое платье, если и дождусь, то только на закрывающий бал. В этот момент, по-видимому, вновь сработала лисья магия патологического везения, и портниха, узрев во мне добрую душу, в сердцах пожаловалась на боль в глазах. Да, дея видеть стало хуже, оттого ничего и не успевает. Применив целительские знания и заклинания, расспросив, при каких условиях она работает, я диагностировала у нее усталость глаз и назревающий остеохондроз шейного отдела. Боль пока еще не проявилась, но проблема уже намечалась, и принимать меры необходимо было безотлагательно. В который раз я мысленно похвалила себя и погладила по головке, что поступило очень благоразумно, тщательно подготовив запас разнообразных зелий. На скорую руку, смешав на их основе мазь для шеи и капли для глаз, я взяла с нее обещание, что она никому не расскажет о моих целительских талантах и вручила эти средства бесплатно. Тут же употребила их по назначению, показывая, как наносить и сколько требуется для разового использования. Вплетенная в состав заклинания тут же включилась в работу, и портниха моментально оценила легкость в глазах и гибкость в шее и плечах. «Вы волшебница!» — воскликнула она. «Я пошью вам платье вне очереди», и, глянув на подсунутый ей мой рисунок кружевных трусиков, с сомнением протянула. «Вы уверены, что это не повязка для головы?» «Уверена», — горячо заверила я. «Это ритуальный пояс верности моего рода. Незамужняя дева обязана носить такой до свадьбы. Раньше их ковали из железа, но, хвала светлым, эти дикие времена остались позади. Теперь они делаются из кружев, нужно несколько штук». Портниха, понимающе покивала, задумчиво разглядывая рисунок, и я, вздохнув с облегчением, тактично выставила ее за дверь. Но поток посетителей на этом у меня не прекратился. Следующий пожаловала горничная Софи и презентовала мне от своей госпожи небесно-голубое платье. «Дорогая Лис, молю вас принять этот наряд в знак моей благодарности за исцеление. Надеюсь увидеть вас в нем на сегодняшнем балу. Мой наряд будет выполнен в том же стиле и цвете». «Я заранее признательна вам за дарованную мне возможность гордо продемонстрировать всем злопыхательницам, что нас связывает дружба и что это великая честь для меня. С любовью, ваша Эс», — говорилось в записке к нему. «И вот кто тут из нас потомок хитрого рыжего демона Лиса, я вас спрашиваю? Понятно, что колкие замечания Аршанской по поводу моего внешнего вида чувствительно царапнули по нежной душе Софи. С другой стороны, подарок воздушнице сейчас пришелся очень кстати». Не надевать же то лиловое чудовище, чтобы хоть как-то соответствовать моде. А платье от Софи очень-очень милое. Решено, кочевряжиться не стану». За ее служанкой дверь в мои покои не успела закрыться, как пожаловал папенька. Бросая нервные взгляды на Глашу, он принялся болтать о всякой ерунде. «Погоде и сплетнях о каких-то Леви, о которых я слышала впервые». Поняв, что у него ко мне важный разговор, я приказала Глаше никому не открывать и ссылаться через закрытую дверь на то, что де-барышня почивать изволит. Пойдите все прочь. Пригласила отца в свою спальню. Он тут же рассмотрел заряженный и работающий артефакт полога тишины. «Не томите, что стряслось?» Нервно спросила, когда мужчина принялся охотяхать, теперь уже вокруг него. «Можете не беспокоиться, папенька, лампа не выпустит наши с вами секретики из этой комнаты». «Держись подальше от графа Сандра Дестужева!» — выпалил он. Я вопросительно приподняла бровь, ожидая разъяснений. Нет, с одной стороны, я поражена, с какой скоростью ему стало известно о тех трех минутах, проведенных мною в компании графа. С другой стороны, императрица на завтраке во всеуслышание дала цветам добро в охоте на эту персону. Так что никого не должен был удивить факт наличия в компании бывшего фаворита императрицы одной из Леви. Тем более из-за прорыва там творилась такая суматоха. Граф Григорий Десужев является двоюродным дядей паладина двора и промямлил и посмотрел на меня так, будто только что сознался в убийстве этого самого Григория. «И...» — начала раздражаться я. «Папенька, мне прикажете клещами тянуть из вас каждое слово?» Он сдвинул в сторону шейный платок и прохрипел. «Лис, помнишь, я упоминал, что проигрался в карты Хадаром, из-за чего и вынужден был сговориться с ними о твоей помолвке?» Так вот, проигрался я на собрании Ордена Черной Розы. Почувствовал, что ноги меня не держат, я присела на краешек кровати, а папеньку как словесный понос пробил. Активно жестикулируя, он принялся рассказывать по спальне туда-сюда и, глядя в пол, рассказывать. На самом деле он совершенно не мог вспомнить, как и при каких обстоятельствах был втянут в круг заговорщиков против императрицы и оказался на той встрече. Он не мог припомнить ни где она происходила, ни момента своего проигрыша. Все вспоминалось ему короткими ослепительными вспышками. Но то, что там присутствовал Фрэнсис де Ривьеро, ему запомнилось хорошо. Хадар жал ему руку, хлопал по плечу и говорил, что так будет лучше для всех. Когда Говарду стало казаться, что все произошедшее ему приснилось, Фрэнсис появился в усадьбе и напомнил о карточном долге а также о том, что граф посещал собрание заговорщиков и активно участвовал в разработке плана по свержению императрицы Екатерины, предлагал посадить на трон свою дочь, Элизабет Д. Розеншипскую. Участники собрания кандидатуру поддержали единогласно. «Почему?» — с трудом разлепив пересохшие губы, спросила я. «Почему именно меня?» — мужчина наморщил лоб, силясь вспомнить. «Потому что... потому что ты подходила из-за того, что все указывало на то, что ты могла пройти обряд. Я помню, это что-то очень-очень важное. Хранитель библиотеки... Да, верно!» Я увидела, как из его носа обильно потекла кровь, но он этого не заметил. «Стой!» — попыталась я его прервать. Потом, когда обряд провели, все подтвердилось. Великая библиотека приняла тебя в качестве своего хранителя, но, не слушая меня, продолжал говорить отец, прижав пальцы к своим вискам. Из его глаз, прочертив алые дорожки, скатились капельки крови. «Хватит! Но чтобы получить доступ к знаниям, тебе придется отдать стражу реальности нечто ценное, самое дорогое, что у тебя есть». «Остановись!» — испуганно закричала я, и он вздрогнул, приходя в себя. Тут же покачнулся, чуть не упав, но я успела подхватить его. «Отец! На тебе сильное заклятие беспамятства!» Скорее всего, с отложенным уничтожением. Если будешь и дальше пытаться вспомнить, ты погибнешь. Усадив его на край постели, я заметалась, сбегала за салфетками, кувшином с водой и зельями из гостиной. Смочив ткань, я стирала с его лица кровь, не решаясь посмотреть ему в глаза, и с отчаянием понимая, что у меня нет средства против того, что проросло внутри моего отца. От того заклинания зелья не помогут. Здесь требовалось нечто... Как только я осознала, что нужно делать, чтобы спасти его, я посмотрела ему прямо в глаза. Вид у мужчины был такой, словно он уже смирился со смертельным приговором, но точно ребенок еще надеялся на чудо, на появление некой доброй сказочной феи, что есть еще шанс все исправить. «Ты должен уехать из столицы сегодня же!» жестко потребовала я. «Ну как же ты, лис?» Запротестовал он, но я его перебила и продолжила тоном, не терпящим возражений. «Нет, именно сегодня!» «Сейчас вы, папенька, придете к себе и напишите записку. Прикажете своему слуге вручить вам ее сразу после начала бала. Там, получив ее очень громко и прилюдно, начнете мне стенать что-нибудь про виноградники или усадьбу, якобы случился пожар, потоп, все работницы мастерских разом забеременели и тут же родили, работать некому, терпим баснословные убытки. Придумаете сами и отрепетируйте перед зеркалом до вечера». «Попрощайтесь со мной, сядете в карету и спешно покинете столицу для решения дел в усадьбе». «Но, Лис, не перебивайте меня, отец!» Он тут же замолчал, но его покладистость была результатом не собственного желания, а спонтанного появления моей няши. «А чего еще было ждать от меня в такой ситуации?» «Новость о том, что я и мой папенька, заговорщики против короны, на нас надет строгий ошейник из смертельного проклятия, поводок от которого в руках у Фрэнсиса, как-то не располагала к душевному равновесию». Я подошла к окну и задернула шторы, чтобы никто с улицы не смог увидеть моего фантома. Полок тишины не спасал от подсматривания. Звинченное состояние не позволяло мне оставаться на месте, и я принялась бродить по комнате, нервно щелкая пальцами». Через полчаса движения по тракту вы дадите приказ кучеру свернуть в сторону. Место следует выбрать скрытое от глаз людей. Там вы представите все так, словно на вас было совершено нападение. Разбейте карету, раскидайте вещи, пусть будет много крови. Если кровь животного взбрызнут сверху вашей, то артефакты стражей будут показывать, что она вся принадлежит вам». «А потом...» — внимательно посмотрел на меня отец. «Мне понравилось, что он так быстро взял себя в руки и включил холодный рассудок». «А потом вы для всех исчезнете, а сами поедете искать мою мать. Вы ведь тоже уже поняли, почему заклинание до сих пор не сработало». Я грустно ему улыбнулась. «Кое-кто до сих пор любит вас, отец. И, судя по всему, вы ее тоже». Он понуро кивнул и развел руками. «Но как же я ее найду? Это же все равно, что искать иголку в стоге сена». «Медальон!» Требовательно протянула я ладонь, и он тут же вложил мне его. «К сожалению, портретам придется пожертвовать». Я подошла к шкатулке с зельями, взяла острую иглу и наколола себе палец до крови. «Во мне течет ее кровь, а эти узы связи сильнее, чем какие-либо. Кровь тянется к крови, и она приведет вас к ней». Сплетя поисковое заклинание, я выдавила из пальца несколько капель на портрет девушки, похожей на меня. Взяв план императорских садов и дворцов, которые мне вручили вместе с расписанием, я показала отцу на нем принцип действия новоявленного поискового артефакта. «Думайте о ней, и медальон укажет вам дорогу». Я подвесила его над планом, держа за цепочку. Поисковик качнулся и потянулся к границе листка, указывая на север. «Видите? Все работает». Мужчина принял медальон у меня из рук и порывисто обнял. «Лиз, мне страшно за тебя. Мое исчезновение развяжет руки многим недоброжелателям. Фрэнсис был на том собрании не один. Эта бешеная свора сразу скопом кинется на тебя, моя бедная девочка». «Не волнуйтесь, папенька», — ехидно хмыкнула я. «Ваша смерть и мне будет на руку. Они лишатся инструмента для манипуляции мной. К тому же, как вы успели заметить, меня есть кому защитить». И кивнула в сторону няши. Он вновь меня прижал к себе, поглаживая по голове как маленькую. «Я хочу, чтобы ты знала. Я горжусь тобой, Элизабет. Я горжусь тем, что ты моя дочь. Прости, что поддался слабости и оставил тебя, когда ты остро во мне нуждалась. Прости, что оставляю сейчас, когда ты нуждаешься во мне не меньше». «Клянусь, я найду твою мать, и даже если план Хадар удастся, вытащу тебя из их лап. Береги ее, сказал он няша. Змея величественно поклонилась, а я отвернулась, когда он уходил. «Нет, я не плачу. Я вообще ни капли не растрогана, ясно? Это просто соринка попала в глаз, не более». «Соринка, я говорю». И вот теперь, чтобы успокоиться, я возлежала в ванной, готовясь к предстоящему балу точно к последней битве. Мысли в голове траурным вороньем кружили над холмиком с последней надеждой. «Глупо полагать, что Фрэнсис является основным моим противником. Несмотря на весомый опыт и некое остоличивание, он по-прежнему был порывист и не сдержан, в то время как для таких интриг требовался холодный и расчетливый ум, острый, как стилет. Надо же, убедил папеньку, что посадит меня на трон. Себя он там видел, не меньше». Мягкие подушки и место у ног господина в качестве личной предсказательницы. Вот что мне светило в лучшем случае. Потому что библиотека, да. Что может охранять страж реальности? Какой силой вообще должен обладать маг, чтобы привязать такое древнее и могучее существо? Демиургом? Если так, то значит там, внутри, хранится нечто, что способно перевернуть мироздание, разрушить привычный уклад жизни, дать ответы на все вопросы и... Ой, что-то мне совсем нехорошо. Еще и Сандра Дестужева сегодня обидела. Вот какая муха тебя укусила, лис? Коврик, половичок. Вот зачем нужно было оскорблять его родовые символы? Повела себя как последняя идиотка. Извинюсь, мысленно приняла решение. Пойду, подойду на балу и извинюсь перед ним. Еще и с Диего следовало срочно что-то придумать. Он меч в руках Фрэнсиса. Рано или поздно они припрут меня к стенке с предложением о браке. Теперь, когда выяснилось, что они считают меня хранительницей сакральных знаний, стало понятно, что движет Фрэнсисом. О, совсем не похоть, нет. Желание пса выслужиться перед хозяином, вот что это. И они от меня не отвяжутся. у, -оу", «У -оу", внезапно прозвучало заунывное в моей купальне. «У-у-у!» я с раздражением потерла виски, пытаясь унять нарастающую головную боль. «Послушайте, уважаемый!» — прикрикнула с досадой. Вы не могли бы потише выйти и стенать? Вы мешаете мне думать». Призрак, а это был именно он, видимо, не сообразил, что мое замечание адресовалось ему. Продолжил свое раздражающее занятие, для пущего эффекта материализовался и навис над ванной со мной. Хорошо, что я была укрыта пышным слоем пены. Каков фахальник!» «Я же вежливо попросила вас прекратить!» — рыкнула ему. «Не вынуждайте применять силу!» «Нет, ну какова же, девица! Какая возмутительная бестактность!» Оскорбилось привидение и отлетело к стене. «Вы нагло заперлись в купальню к обнаженной деве и еще смеете называть меня бесстыжей и бестактной девицей!» Задохнулась я от возмущения и призвала няшу. «Пойдите прочь!» Змея угрожающе зашипела, раздула капюшон и двинулась на этого наглеца. «Постойте, молю, простите меня!» Взвыл призрак, поднимая ладони в жесть и сдаюсь. «Это все годы одиночества. Я совсем позабыл, как следует обращаться с прекрасными Леви». О, как быстро из девицы я превратилась в прекрасную Леви. А это все она, сила няши животворящей. Отозвав фантома, я позволила кобре немного повисеть возле меня, а то скоро бал, опять бедняжке под щитами сидеть не знамо сколько. И принялась стойко игнорировать привидения, пытаясь вернуть упущенную нить размышлений. На чем я там остановилась? Какой поразительный уровень магии для нынешнего времени. В наигранном восхищении вздохнул призрак, одернул свою одежду, по-военному вытянулся и щелкнул каблуками сапог. «Позвольте представиться, граф Редерик Розеншипский, при жизни красавица и любимец женщин. От них, правда, и умер, одна из дам, пытаясь приворожить меня, она отравила. Ах, как жаль, как жаль, она была как роза хороша». «Хм, вот как!» — подперла я голову ладонью, облокотясь о бортик ваны. «Что ж, неожиданно и приятно». «Представлюсь в ответ. Элизабет де Розеншипская, дочь графа Говарда де Розеншипского». «О, вот как! Так вы не просто красавица, так еще и мой потомок!» оживился призрак и подлетел ближе. «Очень рад, очень рад. Привстаньте, милое дитя, позвольте вас обнять». Я приподняла бровь и скептично фыркнула. «Серьезно? Неужели я так похожа на дурочку?» Прощур, нисколько не смутившись, что его пошлый план не удался, тут же сделал вид, что все так и было задумано. «Красавица! Сильная магичка! Да еще и умница какая!» Восторженно закатил он глаза. «Звезда! Настоящий бриллиант в моей сокровищнице! Айда Говард! Айда Папкин сын! Горжусь! Горжусь, что кровь моя становится из поколения в поколение сильнее!» «Скажите, любезный предок!» «Для вас просто Редерик, моя прекрасная наследница! Позвольте лобызать вашу ручку!» «Позже! Ваш пыл меня смущает! Так вот, скажите, пожалуйста, дорогой Редерик!» «А как получилось так, что вы проводите свое посмертие не в родовой усыпальнице и даже не в усадьбе, а здесь, в императорском дворце?» «Умница моя!» — вздохнул призрак таким тоном, будто это обращение обозначало обратное. «Ты вообще видела, кто похоронен в родовой усыпальнице? Старые перечницы и брюзги, скука посмертная. А тут? Что не сезон, так обязательно кого-нибудь отравят или заколят кинжалом во сне. Бамонт, прекрасные молодые левы и леви. Когда заканчивается сезон, мы чуть ли не каждую ночь устраиваем балы. Развлечения, игры, ммм, вот это я понимаю, проводить вечность со вкусом». «Так все же», — не унималась я. «Получается, вы можете находиться вдали от места своего погребения, а при желании передвигаться между дворцами и нашей усадьбой по тракту?» ну, «Естественно», — начал раздражаться он, не понимая, к чему я клоню. «Раз я здесь, то это так. А к чему ты это, милое дитя, спрашиваешь?» Насторожился он, увидев мою кровожадную ухмылку и заподозрив неладное. Но было уже поздно. «Редерик де Розеншипский, я, Элизабет де Розеншипская, последняя наследница рода, взываю к тебе», произнесла я, сплетая сковывающее заклинание. «Приди и исполни свое предназначение хранителя, И род твой в опасности». И благополучно накинула на него эту вещь, пока он ошарашенно хлопал ртом. Заклинание сработало, и призрак раздраженно зашипел. «Вот же змеища! – и бросил возмущенно вскинувшийся няше. «И это я не про тебя!» «Что ж, а я, в принципе, другой реакции от него и не ожидала. Сложно оставаться милым, когда тебя к чему-то принуждают». Редерик, гневно бормоча себе под нос мой адрес проклятия, материализовал в воздухе призрачный стул, уселся на него, стянул с головы парик и принялся им раздраженно обмахиваться. «Давай по-быстрому, чего там у тебя стряслось? Какая-то Леви испортила тебе наряд?» «Убила воздыхателя и срочно требуется ей отомстить? Гурничная подворовывает шпильки? Не томи, выкладывай, решим все одним махом. Да я пойду, меня там друзья за картами заждались». Набрав в легкие побольше воздуха, я приступила к рассказу. Поведала обо всем, кроме своего появления в этом прошлом воплощении. Во время изложения проблемы Редерик хмуря смерил шагами купальню от стены до стены. Цикал, хмыкал, но не перебивал. Было видно, что мое повествование его сильно взволновало, потому что он следом за париком сдернул себя и отправил на свой стул камзол и шейный платок, закатал рукава рубашки и расслабил на шее завязки. Весь его напускной, приторно-сладкий, светский лоск как корова языком слезала, и моему взору предстал мужчина-маг в прекрасной физической форме, если так можно выразиться о призраке. При жизни пращур был достаточно высок и гибок, его тело было не худым, а скорее поджаром. Хорошо развитая мускулатура радовала глаз своим рельефом, даже не бугрясь, как у достужевых. Черты лица Редрика были резкими и острыми, что при слегка полесье вытянутом разрезе глаз указывало на такие черты характера, как ум, хитрость и безжалостность. При всем этом его не обошло стороной хорошее чувство юмора. Он с удовольствием посмеялся над моими придумками с Хадарами. В целом, я теперь могла понять ту Леви, что, желая приворожить к себе его, нечаянно отравила. «Да, Редрик, на первый взгляд, не был красавцем, но он источал столько харизмы и мужского обаяния, что легко можно было потерять голову». Все в меня!» — с гордостью ткнул он в мою сторону рукой с длинными изящными пальцами. «Малышка, ты правильно сделала, что вызвала ко мне как к хранителю рода. Ситуация действительно критическая. А по поводу Говарда я ошибся. Этого полоумного нам явно подкинули». Подумать только связался с заговорщиками против короны. И с кем? С этими варварами, хадарами. Да они только пару сотен лет, как перестали бродяжничать по пустыне и мыться козьей мочой. Фу, додуматься, отдать им мою девочку, мой самый ценный бриллиант. Р -р -р. Его явно подменили в колыбели темные духи, потому что не может такой идиот быть моим потомком. Все указывает на то, что его дурманили зельями и заклинаниями. Попыталась я заступиться за родителя. «Разве что только это и может его оправдать!» Съёрничал призрак и пощелкал пальцами в мою сторону. «Стужев! Граф Сандро де Стужев! Несколько раз ты его упомянула, наслышан о нем на в призрачных кругах. Сильный МакТверди и игрушка императрицы. Прекрасно помню его предков. Оставь его этой девчонке, это не наш с тобой вариант. Судя по переходящему родовому имени, он приемный и не наследует родового состояния и земель». От удивления я всхрапнула. «Вот как?» Редерик ухмыльнулся и пояснил. «Этот род славился своими, эм, оригиналами. Легенда гласит, что в далекой Великой войне, при объединении племен в империю, предок этого рода был тяжело ранен на поле боя и оказался придавлен трупом собственного коня и телами товарищей. Он никак не мог выбраться и тихо умирал. Взмолился он богам и просил помочь ему прислать кого-то, кто бы отыскал и спас его. Обещал вести своего спасителя в род в благодарность». Его нашел мальчик-крестьянин с преобладающей стихией твердь, разумеется. Звали того мальчика Сандр. Ну а дальше уже понятно. Мальчик-сирота выходил из этого рыцаря, а тот, памятуя о клятве, оставил завет потомкам. Каждое поколение усыновлять сироту со стихией твердь и вводить в рот соответствующим на тот момент титулом. Правда, о наследовании в клятве ничего не говорилось. Так что я задумалась. Выходит, адская гончая императора, стужев в моем времени, является тоже усыновленным. «Вот дела. Но как же стужевы выбирают ребенка? И почему между этим и моим Сандром наблюдается такое удивительное сходство? Может быть, Редрик не до конца знает о традициях этого рода? Может быть, этого рыцаря спас мальчик-оруженосец, в который в то время тоже принимались из дворян, но мелких, и рыцарь обещал принимать в свой род детей из этого рода? Тогда и магия, и сходства вполне объясняются». «Я надеюсь, ты в него не влюбилась?» Тихо с угрозой проурчал Редрик. А я отшатнулась. Задумавшись, я не заметила, как этот наглец подобрался ко мне почти вплотную. «Имею в виду, над нашим родом вместе с даром удачи от предка лиса давлеет и его проклятие. Если рыжий лис влюбится, то это один раз и на всю жизнь. Один неправильный выбор, и замучишься потом зелье безразличия галонами глотать. Поняла?» Пытаясь скрыть от него факт, что я уже того самого небрежно хмыкнула в сторону. «А, ты про ту наследную искру магии в кулоне. Магия удачи, какая ерунда!» «Оценила уже шутку, да?» Восторженно посмотрел он на меня и похвалился. «Это я придумал. Самолично сделал штук 10 двадцать таких кулонов, заморозив в них частичку собственной магии. Работает один раз. Очень выгодно обменял что-то на породистых лошадей, что-то просто продал. Один такой кулон принес мне целый корабль, что пришлось очень кстати. Я в то время баловался корсарством. Признайся, это гениально, да?» Люди покупают кулон, видят внутри искру и думают, что это действительно магия рыжего демона-лиса. И хранят его, не используя. аха ха ха Но постой, я не оставлял потомкам ни одной такой безделицы. Да и зачем? Магия удачи у нас в крови. Как ты узнала? Досталась по наследству от матери. Поморщилась я. Так и знала, что это все развод. Вот как? Хм, как все син мир и как сложны перепятие судьбы. Подумать только... «Представь себе, какой-то человек приобрел у меня кулон, предположим, мелкий дворянин». Стал сказывать всем, что он сам относится к потомкам демона Лиса. «Спустя много лет дочь этого рода вышла замуж за твоего отца, моего потомка, и кулон вернулся. Смотрю, ты его даже уже использовала? Видимо, поэтому я и притянулся сюда. Ммм, если так подумать, я ведь совершенно не собирался сегодня посещать эти покои. Судьба, судьба». Да, и мне нужна помощь. Нервно напомнила я. Вода в ванной уже порядком остыла, а вылезать из нее и сверкать голым задом под взглядом этого призрачного извращенца не хотелось. Вернемся, вернемся к нашим баранам, то есть к хадарам. Хмыкнул Редрик и вновь принялся рассказывать покупальня. Я понял уже, ты хочешь, чтобы я подстраховал Говарда при его убийстве. Не волнуйся, детка, все в лучшем виде и щит наложу, чтобы проклятие на нем продолжило спать. И за остальным прослежу. А по поводу Диего... Он посмотрел на меня горящими от азарта глазами. «Милая, я знаю, как тебе от него избавиться раз и навсегда».